Глава вторая. София. Следующая тема занятий будет медицинская реабилитация. София Геннадьевна, а когда будет физическая реабилитация? Я оторвала взгляд от стола, собирая книги и тетради, и отыскала ученика, которому принадлежит вопрос. Уже через пару уроков. По университету раздался звонок. Можете быть свободны. Спасибо, София Геннадьевна. Спасибо. Когда все покинули аудиторию, я, немного уставшая, плюхнулась в свое кресло, любила преподавать уроки по реабилитации, наслаждалась этой работой. Да, признаться честно, я наслаждалась всем, что делаю. И мне кажется, что так должно быть у каждого человека. Работа должна быть в радость. Как говорится, люби свою работу, и ты ни дня не будешь работать, по сути. Это именно так. Даже мои самые сложные подопечные, которые готовы порой меня убить, все равно не в силах сделать так, чтобы я перестала любить дело своей жизни. Я вообще за позитив и не люблю, когда люди унывают или жалуются на жизнь, особенно здоровые люди. Наведя на столе порядок, я забрала тетради с самостоятельной работой, которую мне нужно будет проверить до четверга, обвела взглядом пустую аудиторию, и только собиралась выйти за дверь, как-то распахнулась, являя моему взору никого иначе, как Костика. Явился, не запылился. «Привет, ты уже домой? С чего вдруг тебя это интересует?» «Поговорить хотел», — произнес он, подойдя ко мне ближе. «Слишком не приближайся, ты утратил эту возможность». «Я хотел извиниться, знаю, что был неправ». Знаешь, как это у мужчин бывает. Соскучился по свежему мясу, решил немного развеяться. Но это всего лишь развлечение, не больше. Прости, я не поняла сейчас. Ты женщину сравнил с куском мяса? Не женщину, а сексуальный объект. А в чем разница? Я руками уперлась в столешницу и одарила Костю гневным взглядом. В том, что я хотел просто секса с другой женщиной. Ага а при чем тут мясо урод господи какой же он урод как я могла с ним встречаться полгода он женщину сравнивает с мясом софия не придержайся к словам что ты сегодня делаешь вечером буду искать очередное бревно серьезно произнесла я забирая сумку с тетрадями и выдвигаясь к выходу а какое еще бревно новое такое же деревянное, как и ты. «Ты хочешь сказать, что я в сексе бревно?» Я пожала плечами и вышла из аудитории. «Бревно пошло за мной. Я хочу сказать, что мне нечего делать рядом с мужчиной, который считает нормальным пойти переспать с другой девушкой. Я себя не на помойке нашла. Всего доброго». Закрыла на замок дверь и, развернувшись, пошла в учительскую. Больше тратить время на пустые разговоры не было никакого желания. Я лучше по парку прогуляюсь, да кофе попью, чем буду выяснять, кого и как хотел мой бывший. «София, привет, ты уже все? «Да, Машунь», — улыбнулась коллеги, снимая с вешалки пальто. «Твой, смотрю, бегает за тобой, караулит у двери». Я хмыкнула, продолжая одеваться. «Мне все равно. Он свободная птица», — Костя дальше караулит, если заняться больше ничем. Да уж, большего дурака я не встречала, хмыкнула Маша, прекрасно зная, почему мы с Костей расстались. Посмотри на него, пойди. Надеюсь, больше таких не встретишь. Да уж, это точно. Слушай, как твоя работа в клинике? Отлично, новый подопечный возмущается. Он возмутительный, но очаровательный. На ноги поставишь? Я сделаю для этого все. У тебя пара? Да, еще одна. До четверга? Угу! Кивнула я и, забрав сумку, вышла из кабинета. Соня! Я закатила глаза и, развернувшись, одарила костю гневным взглядом. Для тебя я теперь, София, Соня, только для близких. Прекрати. Послушай, ну, давай, если для тебя это так принципиально, начнем все сначала. Как будто наши отношения... Костя, иди к своей Мариночке, ты мне не нужен. Господи, и угораздило меня в свое время повестись на него. Костя преподает в нашем университете хирургию, и раньше он мне казался очень адекватным и умным мужчиной. Красиво ухаживал, всегда старался забрать с работы, делал сюрпризы, говорил приятные комплименты. Я и повелась, дура. Кто же знал, что совсем скоро он превратится в мудака? Теперь терпеть его на работе? Сегодня снова была чудесная весенняя погода. Солнце слепило глаза и пригревало кожу лица своими теплыми лучами. Самые первые деньки всегда были особенными. По крайней мере, лично для меня. Всегда наслаждалась весной. И еще больше ждала, когда на деревьях начинали появляться маленькие листочки. Свежая зелень, будь то деревья или трава, она всегда особенная, сочная, яркая и пахнущая весной. Летом такого уже не будет. Хотя я любила любую пару года, и каждый наслаждалась по-своему. Прогуливаясь по любимому парку, решила-таки выпить кофе. Я часто в местном кафе брала себе напиток и шла гулять дальше. Здесь было уютное местечко. Хотя кто-то бы сказал, что ничего необычного нет в этом парке. Но кто-то — не я. Для меня всегда во всем находится позитив. А как жить в вечном отрицании, грусти и негативе? Нет, такое точно не для меня. София Логинова. Я развернулась, заметив приближающегося парня. Простите, у меня к вам предложение. Парень поравнялся со мной и попытался остановить. — Ага, бегу и падаю. — У меня... — Это у кого? — Неважно, хотите заработать? — Каким образом? Мне даже немного стало интересно. — Вы сейчас работаете с инвалидом, Никита Морозов. — Вот же придурок, сам ты инвалид, причем на всю голову. — И? — Нужно сделать так, чтобы он никогда не встал на ноги. А еще лучше, вообще исчез. — Ого-го... «Вот это да. Такого у меня еще не было. Но пасовать я не привыкла. Интересно, и сколько вы мне за это заплатите? Скажем, двадцать тысяч долларов. А вы хотите сказать, что я должна убить человека за полмиллиона гривен? Вы в своем уме?» «Сколько?» Он прищурил глаза, а я нагло улыбнулась. «Миллион, не меньше» он кивнул ладно, я свяжусь с вами сам и исчез, а я нахмурилась, вот же урод он реально думает что я соглашусь убить человека интересно кому же так насолил морозов, что его хотят убрать? я с подобным еще не сталкивалась, допив свой любимый кофе, я выбросила пустой стаканчик в урну и тут же достала телефон. Оставлять это дело без внимания я не собираюсь. Тут даже не просто решили напугать, а напрямую сказали убить. Это же уголовное дело, оно мне надо. Обернувшись, я обратила внимание, что рядом никого нет. Но потом, словно поняв, что могу подставиться, решила не звонить из парка. Решила звонить из дома. Захлопнув за собой двери, я сбросила ботинки и довольно прокричала. «Мама, я дома!» Но в ответ тишина. «Ага, значит, у тети Тони. Ну и хорошо». Пройдя в свою комнату, я отыскала кнопочный телефон в комоде и поставила его на зарядку. Не знаю, зачем оставила его, но, как вижу, теперь пригодился. Даже номер там был новый, который мне как-то на вокзале подарили при очередной акции стартового пакета. Пока телефон заряжался... Я умылась после рабочего дня и приготовила в кофемашине ароматный черный кофе. Все же как ни крути, а дома напиток еще лучше. Все же ты знаешь, из каких зерен твой кофе и какое у тебя молоко. Ну, не у меня, а в коробке. Хихикнула и, забрав чашку, плюхнулась из-за стол. Никита Тимофеевич, так-так, что у него там в жизни случилось? Я, конечно, знаю, что он у нас, дядя, не из бедных, но более глубоко его жизнь не изучала. Но теперь чувствую, просто необходимо. Сбегала в прихожую и достала из пальто свой телефон. Нужно срочно посмотреть в интернете о Морозове. Что за тип, чем питается и чем предпочитает заниматься. Так-так. Снова разместившись за столом, залезла в интернет. Ага. «Компания по управлению активами». Угу, в бизнесе больше 20 лет. Так, прибыль... Ага, как же напишут нам настоящую прибыль? Ага, личная жизнь. Первая жена умерла при родах. Это я уже не на официальном сайте прочитала. Там такого точно не напишут. Растил сам дочь Алину. Кстати, прекрасная дочь. Больше года назад женился на Маргарите Светловой, Так, тут уже интереснее. Девушка значительно младше Морозова, и несмотря на его деньги, ушла к молодому любовнику. Ого, но журналист отмечает, что уход ее был связан с трагедией. Молодая семья потеряла ребенка. Ох, так, э, стоп, хватит, не люблю я лезть в чужое белье. И так слишком много узнала. Посмотрев на свой старый телефон, Поняла, что уже можно звонить. Отложила смартфон и по памяти набрала номер Демида. Сделала глоток кофе. Демитьев, слушаю». «Демид, здравствуй. Это София Логинова». «О, София, привет. Номер сменила». «Для тебя, да. Демид, у меня к тебе дело есть, не по телефону». «Можешь приехать в отдел?» «Нет, опасаюсь, что за мной могут следить». «Давай устроим что-то вроде свидания». «Ладно, в семь часов в инжире. Тебя устроит?» «Очень даже устроит. Сыграй романтика, Димит, Я очень прошу». «София, куда ты влепалась?» «Я сама не поняла. Но помощь твоя нужна». «Договорились. До встречи». Из всего этого я не учла один момент. Восторг в маминых глазах. «Какая же ты красивая!» Восхищенно произнесла она вечером, когда я надела элегантное платье, идеально подходящее для свидания. Ну а что, очень даже сексуальное. бордовые, в пол. Точно бегу к человеку, к которому питаю глубокие чувства. Ага, как же. А вот про маму стоило заранее подумать. Протупила я. Стоит, смотрит на меня — Сейчас точно заплачет от счастья. Все мечтает и замуж меня выдать, а я ни в какую. Но не любила я еще так сильно, чтобы замуж бежать. Вон, костик и тот козлом оказался. А я-то думала, кто он, милая? Кто? спросила у мамы, откладывая плойку на комод и завершая прическу легким слоем лака для волос. С кем на свидание, идешь? А, Тю! Демид Дементьев. У мамы тут же едва лечились, не отпала. Он же женат. А мне какая разница? А если это любовь, мамуль? София, ты с ума сошла? Я не позволю тебе рушить семью. Ну, мам, ну я его люблю. Едва не заплакала я. А потом выдохнула и сжалилась над ней. «Успокойся, он мне и холостяком не нужен». «Не поняла. По делу еду, мам. Исключительно по делу». «Ох, смотри мне, Соня!» «Мамуль, я же не глупая. Лезть к женатому мужчине. Успокойся. все будет хорошо». Я поцеловала маму и как раз получила звонок из службы такси. Машина подъехала. Все, я побежала. Буду не слишком поздно». «Не заиграйся!» — крикнула она мне вслед а я резко развернулась у дверей. Тут не до игр, мамуль. Уже в такси я обратила внимание, что за нами едет авто. Достала телефон и сразу же набрала сообщение Демиду. «Меня преследует. Веди себя как обычно, никак не реагируй и не нервничай. Ладно». «Мои опасения, мы оказались не напрасными». Этот парень, что сделал мне сегодня непристойное предложение, не скрываясь, следил за мной. Но я сделала вид, что не заметила его, вошла в ресторан и, отыскав Демида, радостно улыбнулась. «Привет!» «Привет, София!» Мы обнялись для общей картины, и Дементьев подарил мне цветы. «Ты жену предупредил?» «Конечно, не переживай!» Мы присели за стол, который заказал для нас Демид, и сразу же позвали официанта. Разговаривали на обыденные темы, создавали счастливую парочку и весело проводили время. Тот парень сидел сбоку от нас, но с другой стороны ресторана. И это было плюсом. Мы могли нормально общаться и не бояться, что нас услышат. Дождавшись свой заказ, я наконец-то заговорила продолжая улыбаться, как счастливая девчонка на свидании. «Тот парень сам себя сдал. Ты запомни его». «Уже запомнил. И что там?» «У меня появился новый подопечный. Никита Морозов Никита Тимофеевич. Богатый в нашем городе человек. Миллионер». «Что дальше?» «Сегодня после универа я прогуливалась по парку, и этот тип меня догнал. Предложил деньги за то, чтобы я убила Морозова». — Интересно, он тебе представился? — Нет, в том-то и дело. В общем, я согласилась на его условия, правда, выдвинула куда большую сумму. — Хочешь поймать на горячем? — Естественно. Я же не могу оставить все как есть, чтобы человеку угрожала опасность. Ты поможешь? — А у меня есть выбор. Тут же уголовщина, Да и тебя спасать надо. — Спасибо. Я знала, что позвонила нужному человеку. — А теперь к делу. «Я говорю, ты запоминаешь». Я согласно кивнула и счастливо улыбнулась. «Пусть думает, что он лох и пришел на свидание третьим лишним. Идиот». После свидания Демид проводил меня домой. Кстати, еще после половины ужина тот самый тип, который сделал мне ужасное предложение, свалил в освояси. Видимо, понял, что от меня подставы не дождется — И я действительно провожу время со своим мужчиной. Вот же урод, решил, что за мной может следить. А я не зря позвонила Демиду с левого телефона, а восьмой действительно на прослушке. Да мало ли как сейчас это делается, ничему не удивлюсь. Спасибо тебе, друг, ты меня очень выручишь. Но тут уже не просто дружба, тут долг перед родиной. Да и должен же я защищать граждан своей страны. «Ты все правильно сделала, что обратилась ко мне. Иначе неизвестно, как все могло закончиться». «Это точно. Скажи, а этот Морозов, он тебе нравится?» «Вот так вопросы». Я застыла, не мигающим взглядом, смотря на Дементьева. «Возможно, ты удивишься, но я не думала в этом ключе. Он для меня в первую очередь подопечный. Я буду лечить его». «Не кричи, мало ли». «Собралась убивать, так убивай!» Я кивнула и как-то нервно улыбнулась. «Спасибо за прекрасный вечер!» Похлопала его по плечу и добавила шепотом «Жене привет!» «Обязательно!» Я прижала к себе букет цветов и зашла в квартиру. Выдохнула. Теперь как-то спокойнее стало, что ли. По крайней мере, я предупредила Демида — А он следователь и знает, что делать. Да и вообще, мужчина. А с мужчиной работать как-то спокойнее. Доченька, ты уже пришла? Все хорошо? Да, мамуль. Я сбросила туфли и устало выдохнула. Непривычно на такой шпильке, да еще и в холодную пору. Хорошо хоть на машине. Сейчас душ прямой спать. Завтра в клинику. Да уж. Там тебе понадобятся силы. Еще и как. А цветы, доченька, ты точно с Демидом ничего не крутишь? Кручу, мам. Очень большие дела. Цветы для прикрытия. Поделишься? Я медленно покачала головой. Не сейчас. Ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я кивнула и улыбнулась. Ты же знаешь меня, мамуля. «Знаю, потому и говорю. Всем помогаешь, а сама... Ой, и все. Она махнула рукой, понимая, что говорить мне что-то бессмысленно. «Спокойной ночи, дочка». Мама поцеловала меня и скрылась в своей комнате. Я устала оперлась на дверной косяк, и, вздохнув, носом уткнулась в бутоны цветов. «Главное, чтобы все получилось». Приняв душ, я выпила чашку горячего чая с медом и завалилась в теплую кроватку. Надеюсь, после моих похождений в туфлях я не заболею. Укутавшись с носом в одеяло, я в голове прокручивала тот недолгий разговор с бандитом. А как еще его назвать? Порядочный человек не станет желать смерти, да еще и человеку с ограниченными возможностями. Нет. Тут определенно что-то не то. Возможно, Морозов насолил и сам об этом не знает. Хотя в бизнесе, мне кажется, бывает очень много врагов. Можно об этом и не знать даже. В любом случае, никто не имеет права лишать человека жизни, что бы вы там в прошлом не понаделали. Да и насколько нужно быть жестоким, чтобы на такое осмелиться? Утро началось со звонка будильника. Все как я люблю. Улыбаясь, потянулась в кровати и громко выдохнула. Любимая работа ждет. Хмурый морозов тихо ненавидит, а у меня прекрасное утро, как бы там ни было. По уже привычной схеме проделала все утренние процедуры и с удовольствием выпила приготовленный мамой кофе. А еще получила с собой контейнер со вкусными голубцами кучу сосисок и несколько бутербродов с колбасой и сыром. Ну разве это не прекрасно? Я могла и в кафетерии пообедать. «София, доброе утро. Чай и за работу?» В ординаторской сидела Любаша, моя давняя подруга и по совместительству коллега. «Доброе утро, Любаш. Пока без чая. Мама меня накормила до отвала. Ну, как обычно». Я убрала свой обед в холодильник и, достав лист собралась идти работать. Тогда хорошего дня взаимно. Сначала сделала утренний обход, проведала всех своих подопечных, а после направилась уже к Морозову. Занятия у меня теперь только с ним. А если брать во внимание ситуацию, то лучше бы и не с кем было заниматься, пусть бы все были здоровы. Постучала в двери и услышала приглушенное войдите. Кажется, у Морозова посетители. Доброе утро, бросила взгляд на мужчину чуть младше Никиты Тимофеевича и перевела взгляд на своего подопечного. А, доброе утро, а вы, а я София, врач-реабилитолог, буду заниматься с Никитой Тимофеевичем. Ничего себе друг, да с такой красоткой ты в миг встанешь на ноги! Восторженно произнес мужчина, ни сколечки меня не смутив. Дима, слышала бы тебе сейчас Настя. Вот бы я посмотрел на ее реакцию. Молодой мужчина по имени Дмитрий резко изменился в лице и протянул другу руку. Ее реакцию видеть не хочу. Мне ее боль, как ржавый нож в сердце. Погнал я в офис, наберу тебя. До связи. До свидания, София. Всего доброго. Бросила на него короткий взгляд и снова вернулась к Морозову. А вы также рады меня видеть? несомненно, даже с кровати упал». «Сарказм, это хорошо. Ну что, начнем? Кто бы видел его лицо в эту секунду? Мне показалось, что если бы мог, он бы меня одними мыслями испепелил. Но, благо, после этого он хоть и кидал в меня недовольные взгляды, но все выполнял безукоризненно. Вернее, как выполнял — Большую часть делала я, но это пока. На то я и нужна. Сначала я работаю, а потом Никита. Буду так его называть мысленно, без фамильярностей. Закончив с разработкой мышц, я помогала Никите лечь обратно на кровать, когда в двери постучали, и тут же в палату заглянула девушка. «Здравствуйте», — произнесла я, но в ответ услышала лишь тишину. Перевела взгляд на Никиту, но он каким-то тревожным взглядом смотрел на свою гостью. Хм, кажется, мне пора ретироваться. Никита Тимофеевич, завтра продолжим занятия в это же время. Всего доброго. Я забрала чек-лист и отметила, что завтра нужно взять с собой кое-какие тренажеры. Здравствуй, Никита.